Филипп Пулман. Таинственные расследования Салли Локхарт. Тень полярной звезды. Истории – самое важное, что только есть на свете. Без истории мы бы вообще не смогли быть людьми. Филипп Пулман. Посвящается моим родителям. Некоторые факты, представляющие исторический интерес. 1878 год. Александр Грэм Белл в Осборн-хаусе на острове Уайт демонстрирует королеве Виктории только что изобретенный им телефон. Белл звонит в Лондон, Коус и Саутгемптон. Это первые публично засвидетельствованные звонки на большое расстояние в британской истории. Фотограф Джон Томпсон и журналист Адольф Смит завершают серию памфлетов под общим названием «Уличная жизнь в Лондоне». Это первое исследование условий жизни бедноты, сопровождаемое фотографиями. В Соединенных Штатах Америки фотограф Эдвард Мейбридж изучает движение животных при помощи последовательной фотографии, используя ряд камер, срабатывающих поочередно. Его работа приведет к изобретению движущихся картинок и синематографа. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 артист мюзик холла Дж. Х. Магдер поет военную песень, которая становится очень популярной в лондонском мюзик-холле «Павильон». «Сражаться бриты не хотят, но ежели припрет, у нас есть люди, корабли и деньги тоже есть. Мы раньше били медведей, пока мы бриты, брат, Константинополь не видать им как своих ушей». Термин «Ура! Патриотизм» в дальнейшем станет устойчивым эпитетом британского империализма, который в викторианскую эпоху оказался на самом пике. Эксперименты фотографа Чарльза Беннета с фотографией на сухой желатиновой пластине становятся огромным шагом вперед для этой новой технологии. Теперь фотографам больше не нужно таскать с собой портативную темную кабинку. Повышается светочувствительность материалов, можно использовать более короткую выдержку и получать более качественные снимки — Вскоре будет изобретена катодно-лучевая трубка. Глава первая. Неразгаданные загадки моря. С солнечным весенним утром 1878 года пароход «Ингрид Линд» гордость англо-балтийских морских перевозок исчез где-то на просторах Балтийского моря. На борту был груз, детали к станкам и несколько пассажиров, следовавших из Гамбурга в Ригу. Путешествие оказалось небогато событиями, пароходу едва исполнилось два года, он был отлично оснащен и обладал превосходными мореходными качествами, да и погода не подвела. Спустя день после того, как он отплыл из Гамбурга, его видели со шхуны, двигавшиеся в противоположном направлении. Суда обменялись сигналами. Еще через два часа в той же части моря, Ингрид, если бы та продолжала идти заданным курсом, должна была засечь барка. Но с барки ничего не видели. Пароход пропал так неожиданно и бесследно, что журналисты тут же почуяли поживу наподобие истории об Атлантиде или хотя бы о Марии Селесте или, на худой конец, о летучем голландце. Примечание. Мария Селеста Корабль, который по необъяснимым причинам был покинут всеми членами экипажа и пассажирами. Обнаружен в 1872 году вблизи пролива Гибралтар. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Первым делом они раскопали, что на борту Ингрид находился председатель англо-балтийского с супругой и дочерью. И мигом наводнили первые страницы газет статьями о первом путешествии несчастной крошки – О том, что никакая это не крошка, а молодая леди, 18 лет, страдающая таинственной болезнью. О том, что на корабле лежало проклятие бывшего матроса, что груз состоял из гибельного сочетания взрывчатки и алкоголя» что в капитанской каюте на видном месте стоял некий идол из Конго, отобранный капитаном у одного африканского племени, что именно в этой части моря время от времени внезапно возникает гигантский водоворот и затягивает корабли в чудовищную пещеру в центре земли, и так далее, и тому подобное. История получила известность и еще долго всплывала в книгах с характерными названиями вроде «Неизведанный ужас глубин», Однако, если фактов нет, даже самый ушлый и изобретательный журналист в конце концов сдуется. В этом случае фактов не было и не предвиделось. Был корабль, и вот его нет. Только море, солнце и пустота. Несколько месяцев спустя одним холодным утром пожилая леди постучала в дверь конторы, находившейся в финансовом сердце Лондона. На двери конторы было написано «С. Lockhart, финансовый консультант», В следующее мгновение женский голос крикнул изнутри «Войдите!» и леди вошла. Эс Локхард, Эс выступала полномочным представителем Салли, стояла у захламленного стола. Это была привлекательная молодая женщина, примерно 22 лет, белокурая, с темно-карими глазами. Пожилая леди вошла в комнату и тут же остановилась, потому что у камина стояла черная, как ночь собака. «Самая большая, какую она видела в жизни». Судя по внешнему виду, это была помесь Бладхаунда, немецкого Дога и Вервольфа. «Сидеть, Чака!» — скомандовала Салли, и чудовище мирно уселось, но даже сидя доставала головой до пояса хозяйки. «Мисс Волш, не так ли? Добрый день! Как поживаете?» «Не сказать, чтобы хорошо!» — старушка пожала протянутую ей руку. «О, мне так жаль!» — ответила Салли. «Прошу, вы садитесь!» Она смахнула с кресла бумаги, и гости с хозяйкой уселись по обе стороны от камина, в котором пылал огонь. Пес улегся, положив огромную голову на лапы. «Если не ошибаюсь...» «Минуточку, у меня тут ваше досье. В прошлом году я помогала вам с кое-какими вложениями», — начала Салли. «У вас было три тысячи фунтов, так? И я посоветовала вам инвестировать в морские перевозки». «Лучше бы вы этого не делали», — сказала мисс Волш. «По вашему совету я купила акции англо-балтийской компании. Возможно, вы вспомните». Салли вытаращила глаза. «Мисс Волш, обучившая географии сотни девочек, да и вообще человек проницательный, прекрасно знала это выражение лица. Так выглядит тот, кто совершил ужасную ошибку, только что это осознал и готов к последствиям». «Ингрид Линд», — прошептала Салли, — «ну, конечно». Еще один пароход, который утонул. Помню, я читала в «Таймс». Ох, боже мой!» Она вскочила и сняла большой альбом газетных вырезок с полки у себя за спиной. Пока она торопливо листала его, мисс Уолш аккуратно сложила ручки на коленях и принялась оглядывать комнату. Комната оказалась чистой и прибранной, хотя обивка мебели была потертая, ковер изрядно полинял. В камень весело трещал огонь, над ним посвистывал чайник. Книги и папки на полках, карты Европы на стене создавали деловую атмосферу. А вот мисс Локхард выглядела сейчас довольно мрачно. Она убрала прядь светлых волос за ухо и села в кресло, раскрыв на коленях объемистый том. «Англо-балтийская компания рухнула», — сказала она. «И как я могла пропустить? Что же случилось? Вы сами упомянули Ингрид Линд». Было еще одно судно, только не пароход, а шхуна. Оно тоже исчезло. А третье русские власти конфисковали в Санкт-Петербурге. Понятия не имею почему, но компании пришлось заплатить немыслимый штраф, чтобы его отпустили. У этого события десятки причин. Когда вы рекомендовали купить акции, компания процветала, что и говорить. «Я так радовалась вашему совету», а через год все пошло прахом. Насколько я вижу, компания перешла в другие руки. Я об этом в первый раз читаю. Вырезки я делаю на будущее, для справочного аппарата, так сказать, но читать успеваю не всегда. А разве у них не было страховки на случай гибели кораблей? С этим возникли трудности. Ллойд отказался платить. Деталей я не поняла. Неудач было так много, и все настолько внезапные, что впору поверить в проклятие или в злой рок». Старая леди с абсолютно прямой спиной сидела в кресле, обитом выцвевшей тканью, устремив задумчивый взгляд в огонь. «Я, конечно, понимаю, что все это вздор», — сказала она, снова поглядев на Салли. «Если в вас сегодня попала молния, это вовсе не значит, что она не попадет в вас и завтра». С теорией статистики я знакома, достаточно хорошо, но не так, то да просто сохранять ясность мысли, когда твои деньги вдруг исчезают, а ты даже не понимаешь, почему, и не можешь это предотвратить. У меня ничего не осталось, кроме крошечной ренты. Те три тысячи фунтов были наследством от моего брата и сбережениями целой жизни. Салли собиралась что-то сказать, но мисс Уолш остановила ее и продолжила. Поймите. «Мисс Локхард, я не виню в этом вас. Если я собираюсь вкладывать деньги, я понимаю, что рискую их потерять. В тот момент англо-балтийская компания была превосходным вложением. Я пришла к вам в первую очередь по рекомендации мистера Темпла, адвоката из Кольн-Ин, потому что всю жизнь стараюсь способствовать эмансипации женщин». Ничто не может доставить мне большего удовольствия, чем знакомство с молодой леди вроде вас, которая самостоятельно зарабатывает себе на жизнь. И вот я снова здесь, чтобы попросить у вас совета. Есть ли какой-нибудь способ вернуть мои деньги? Видите ли, я подозреваю, что это не просто неудачное стечение обстоятельств, это мошенничество. Салли положила альбом на пол и потянулась за карандашом и блокнотом. «Расскажите мне все, что вы знаете об этой компании». Мисс Волш приступила к рассказу. Ум ее был ясен, факты она излагала в четкой последовательности. Впрочем, их оказалось немного. Живя в Кройдоне и не имея никаких контактов с миром бизнеса, она была вынуждена опираться на то, что могла найти в газетах. Англо-балтийская компания была основана 20 лет назад для получения прибыли от торговли деревом. Рост ее не был бурным, зато отличался стабильностью. Помимо дерева, компания возила из балтийских портов меха и железную руду, а из Британии вывозила станки и другие промышленные товары. Мисс Уолш полагала, что два года назад она перешла к другому владельцу, или, может быть, ее выкупил, в этом она не была уверена, один из первых партнеров после какого-то конфликта. Бизнес рванул вперед, как паровоз, который сняли с тормозов. Теперешние владельцы заказывали новые корабли, заключали новые контракты, налаживали связи с Северной Америкой. При новом руководстве прибыли за прошлый год выросли до небес. Именно это и побудило мисс Волш и сотни других вкладчиков вложить деньги в акции. Тогда-то и случился первый из, казалось бы, никак не связанных между собой ударов, которые и привели компанию к стремительной гибели. Мисс Волш Знала все подробности, и Салли снова и снова удивлялась тому, как изумительно старая леди оперирует фактами, а заодно и ее самообладанием, ведь в результате всех этих событий она оказалась на краю бедности, в одночасье лишившись надежды провести старость, пусть со скромным, но все же комфортом. Ближе к концу повествования неожиданно всплыло имя Акселя Беллмана. Салли навострила уши. Белман? переспросила она. «Спичечный магнат?» «Я не знаю, чем он еще занимается», — сказала мисс Волш. «Никаких особых связей с компанией у него вообще-то не было. Я просто заметила это имя в газетной статье. Полагаю, именно он был владельцем груза, с которым потонула Ингрид Линд. Она потонула. Знаете, я никак не могу привыкнуть говорить о корабле «она». Это же просто механизм. А почему вы спрашиваете?» «Вы знаете этого мистера Белмана? Кто он такой?» «Самый богатый человек в Европе», — ответила Салли. Мисс Буш помолчала. «Люцифер», — сказала она наконец, — «фосфорные спички». «Именно так. Думаю, он сколотил состояние как раз на торговле спичками. Насколько припоминаю, был еще какой-то скандал». Год назад, когда он только появился в Лондоне, я слышала какие-то сплетни. Шведское правительство закрыло все его фабрики из-за опасных условий труда. — Девушки с некрозом челюсти! — подхватила мисс Волш. Я читала о них, бедняжки. Бывают же такие гадкие способы делать деньги. Уж не на это ли ушли мои сбережения? Насколько мне известно, мистер Белман некоторое время назад оставил спичечный бизнес — «К тому же нам ничего не известно о его связях с англо-балтийской компанией. В любом случае, мисс Волш, я вам очень благодарна и выразить не могу, как расстроена. Я намерена спасти ваши деньги». «Нет, не говорите мне этого», — перебила ее мисс Волш тем самым тоном, каким обращалась к юным леди, вообразившим, что они могут сдать экзамены, не приложив ни капли труда. «Я не прошу обещаний, я хочу знать». «Сомневаюсь, что мне когда-нибудь доведется снова увидеть мои деньги, но мне очень хотелось бы знать, куда они подевались. Вот я и прошу вас, выяснить это для меня». Она произнесла это так сурово, что большинство девушек дрогнуло бы. Но Салли была не того сорта. По этой самой причине мисс Уолш в свое время и пришла именно к ней. «Я не могу допустить», — горячо заявила она, — «чтобы тот, кто обратился ко мне за консультацией, потерял все свои деньги». Это вопиющий непрофессионализм, и я не потерплю никакого снисхождения. Это серьезный удар для меня, мисс Волш, не менее серьезный, чем для вас. Да, это ваши деньги, но это и мое имя, моя репутация и мои средства к существованию. Я намерена расследовать деятельность англо-балтийской компании и выяснить, что произошло. И если это только в человеческих силах, я намерена также найти ваши деньги и вернуть их владелице. «Сомневаюсь, что вы откажетесь принять их». Последовало ледяное молчание мисс Волш, А сопроводивший его взгляд был устрашающ, как раскаты грома, но Салли была способна переглядеть кого угодно. Через пару секунд взгляд мисс Волш потеплел. Она соединила кончики пальцев. «Что ж, звучит разумно», — сказала она. Обе улыбнулись. Атмосфера в комнате стала не такой напряженной, и Салли встала, чтобы собрать разбросанные бумаги. «Не желаете чашечку кофе?» — спросила она. «Готовить его на огне — это, конечно, варварство, но получается довольно вкусно». «С удовольствием. Когда мы были студентами, всегда готовили кофе в камине. Я уже очень много лет не делала этого. Позвольте, я помогу». Пять минут спустя они уже болтали, как старые подруги. Собаку разбудили и заставили подвинуться, кофе сварили и налили в чашки. Салли и мисс Волш наслаждались чувством товарищества, какое доступно только женщинам, успевшим побороться за возможность получить образование. Мисс Волш преподавала в университетском колледже Северного Лондона, но степень так и не получила. Как и Салли, которая училась в Кембридже, сдавала экзамены и показала себя с самой лучшей стороны. Все это университет женщинам разрешал а вот степень давать отказывался. Обе, и Салли, и мисс Уолш, согласились, что когда-нибудь это обязательно изменится. Только вот когда? Наконец гостья собралась уходить, и Салли увидела ее аккуратно заштопанные перчатки, обтрепанные полы пальто и до блеска начищенные старые башмаки, остро нуждающиеся в новых подметках. Леди потеряла не просто деньги. Она лишилась надежды дожить свой век в умеренном комфорте и без лишних забот после того, как посвятила всю жизнь благу других людей. Салли смотрела на нее и видела не только возраст и тревогу, но еще и осанку, прямую и полную достоинство, и сама невольно выпрямилась. Они пожали друг другу руки, после чего мисс Волш повернулась к собаке, которая стоила Салли встать, уселась, и теперь выжидающе смотрела на нее. «Какое необычное животное!» — сказала она. «Вы назвали его Чака, верно?» «Да, в честь Зулузского полководца», — пояснила Салли. «Это показалось мне хорошей идеей. Мне его подарили. Правда, мальчик? Думаю, он родился в цирке». Она нежно потрепала его по голове, и огромный пес тут же облизал ей руку, буквально обернув ее языком и восторженно глядя на хозяйку. Мисс Волш улыбнулась, глядя на них. «Я пришлю вам все документы, какие у меня есть», — сказала она. «Позвольте поблагодарить вас, мисс Локхарт». «Я пока еще не сделала ничего полезного. Только потеряла ваши деньги», — возразила та. «И все еще может оказаться именно тем, чем показалось. Так часто бывает. Но посмотрим, что мне удастся выяснить». Предыдущая жизнь Салли Локхарт была весьма необычна даже для того, кто, как она, вообще живет необычной жизнью. Матери она не знала, а отец военный успел научить ее очень многому, в том, что касалось огнестрельного оружия и финансов, и очень малому во всем остальном. Когда ей было всего шестнадцать, отца жестоко убили, а саму Салли опутала паутина тайной опасностей. Жизнь ей тогда спасло только умение обращаться с пистолетом, до случайное знакомство с молодым фотографом по имени Фредерик Гарланд. Этот юный джентльмен вместе с сестрой заправлял фотографическим бизнесом, который принадлежал его дяде, однако, несмотря на то, что с камеры он обращался мастерски, в финансовых вопросах он оказался полным профаном. Они были на грани разорения, когда на их пути появилась Салли, одна и в ужасной опасности. В обмен на помощь Гарландов, она взяла на себя управление их бизнесом и, благодаря умению вести счета и бухгалтерские книги, вскоре спасла его от банкротства. С тех пор дело процветало. Брат и сестра уже наняли с полдюжины ассистентов, и Фредерик наконец-то смог заняться частным сыском, которому у него на самом деле лежала душа. Ему помогал еще один приятель Салли, некто Джим Тейлор, мальчишка, служивший рассыльным у ее отца. Он имел пристрастие к особому жанру литературы, известному под названием грошовых ужасов, и считался в Сити главным сквернословом. Он был младше Салли всего на два или три года. Во время первого их приключения они с Фредериком сразились с самым опасным лондонским головорезом и убили его. При этом они сами чуть не сложили головы, но каждый знал, что может доверить свою жизнь другому. Эти трое. Салли, Фред и Джим многим делились друг с другом. Фредерик был бы рад поделиться и большим. Он, впрочем, не скрывал, что влюблен в Салли. И всегда был влюблен, и даже хотел на ней жениться. Ее чувства были сложнее. Временами ей казалось, что она обожает его, что нет на свете никого более восхитительного, блестящего, отважного, смешного. А временами впадала в ярость из-за того, что он разбазаривает свои таланты возится с механизмами или, переодевшись, таскается по Лондону вместе с Джимом и вообще ведет себя, как мальчишка, который не знает, чем себя занять. Раз уж разговор зашел о любви, если она кого и любила, так это о дядюшку Фреда. У Эбстера, Гарланда, своего официального партнера по бизнесу, милого, не очень опрятного гения, способного создавать настоящую поэзию из света, тени и выражений человеческого лица вебстер Гарланд и Чака, да, их она любила, а еще она любила свою работу. А Фред? Ни за кого другого она точно не выйдет, это факт, но и за него тоже, по крайней мере до тех пор, пока не примут закон об имуществе замужних женщин. Не то, чтобы она ему не доверяла». «Совсем нет, просто это было делом принципа, она сто раз ему об этом говорила. Сейчас ты независима, равноправный партнер в бизнесе, у тебя есть собственные деньги и имущество. А потом священник объявляет тебя, чей то женой, и все, что до сих пор было твоим, теперь принадлежит твоему мужу с точки зрения закона». «Нет, допустить это совершенно невозможно». Фредерик отчаянно и безуспешно протестовал, предлагал подписать соглашение, клялся, что в жизни не посягнет на ее имущество, просил, умолял, сердился, швырял вещи, смеялся над собой и над ней, но все напрасно. Салли не сдавалась. Все было даже еще сложнее. В 1870 году парламент уже принял закон об имуществе замужних женщин, в котором отдельные несправедливости были исправлены, хотя и не самые главные. Фредерик об этом ничего не знал, как и о том, что собственность Салли при определенных условиях могла на законных основаниях оставаться за ней. Салли просто не была уверена в своих чувствах и потому цеплялась за принципы и очень боялась нового закона, ведь тогда ей придется принять решение не одно, так другое. Недавно они с Фредом даже поссорились из-за этого, и теперь между ними наступил период взаимного охлаждения – Уже несколько недель они не виделись и не разговаривали. Салли с удивлением обнаружила, как сильно, оказывается, скучает. Вот с Фредом бы и поговорить обо всех этих англо-балтийских делах. Она убрала кофейные чашки, сердито стуча ими и думая о легкомыслии Фредерика, его несерьезности и о его соломенных волосах. «Нет уж, пусть сам приходит мириться, у нее есть дела поважнее». Она уселась за рабочий стол, открыла альбом и принялась читать об Акселе Белмане.